Глава первая. Ирина. Неудачное утро. День не задался с самого утра. Тетя Ира. Пашка окно разбил, и маму в школу вызывают. Позвонил мне Лешка, мой старший племянник. Ему двенадцать. Он вполне разумный и ответственный парень. Глянула на часы. Время близко девяти нет. У нас только закончилась оперативка. И когда Пашка успел-то? Он полная противоположность брата и вечно влипает в неприятности. Но если из школы позвонят Ольге, она опять начнет орать, какая я безответственная. «Ириша, пойми, детям нужен отец. Ты ведь все равно не можешь иметь своих. Поэтому поживи с мальчиками, а я спокойно займусь поисками. Заодно и денег тебе на квартиру подзаработаю. Не тащить же мне детей с собой», — сказала сестра пару лет назад. И укатила в катер. «Видимо, дела с поисками мужа у нее шли не очень, как и с работой, потому что денег Ольга нам, как обещала, не присылала». а стоило заикнуться о том что мальчишкам нужно что то купить как начались упреки в расточительности неумение планировать бюджет и заниматься воспитанием но после отправляла перевод не сказать что много но к моей зарплате фельдшера на скорой и это было неплохим подспорьем но если сестре позвонят из школы то у нее будет законный повод лишить пацанов подарков ко дню рождения они погодки родились в один день но с разницей в год и ждут праздника прикинула Слава богу, не понедельник. И время до часа пик есть. — Ведь пока все на месте прикроешь? Я до дома сбегаю. У меня там конфеты дорогущие, в школу отнесу. Пашка опять отличился, стекло разбил. — попросила коллегу. Виктор Васильевич промолчал, только кивнул. Мол, быстрей давай. — Живу я рядом, в соседнем доме. Только дорогу перейти. Школа в паре минут. Если что наберет, примчусь. Переодеваться не стала, побежала за презентом. Выслушивать долгие упреки старшей сестры, которая после смерти родителей решила, что она главная, и принялась учить меня жить, было невыносимо. И это она еще не знает, что в родительскую квартиру я вместе с мужем вернулась. С Сергеем они были из одной тусовки, в которую серьезная девочка-заучка, только-только поступившая в мединститут, никак не могла вписаться. Иногда сестра с кавалерами подвозили меня с учебы. Оле нравилось на моем фоне казаться ответственной и взрослой. Так мы и познакомились. и парень начал ухаживать за мной. Сестра устроила истерику, говорила, что я еще слишком мала и требовала, чтобы мы прекратили встречаться. Родители ее поддержали. Я не стала спорить и с парнем рассталась. Затем у сестры случился бурный роман, итогом которого стало ее замужество и рождение Лёшки, И она съехала от нас. Тогда в мою жизнь вернулся Сергей с предложением брака. Родители отнеслись к нему более благосклонно, А сестре я ничего не говорила, пока мы не подали заявление. Потом она, конечно, поорала, но на этот раз родители были на моей стороне. Они даже предлагали жить у них, но мы, чтобы никому не мешать, сняли квартиру, и я съехала. Тем более, что Ольга стала устраивать скандалы и там. Ей не пришлась по вкусу замужняя жизнь, и в ее семье начались споры с собиранием вещей и демонстративным уходом к родителям. Со второй беременности у сестры окончательно испортился характер, и когда Пашке было два года… Она развелась с мужем и вернулась в родительский дом. А потом родителей не стало. С «Сергеем у нас тогда тоже вышел конфликт, и он, гордо хлопнув дверью, ушел из дома. Я вернулась в отчий дом, чтобы помогать сестре с детьми. Тогда я и бросила учебу, хотя мне и оставался всего год ординатуры. Предлагали перевестись на заочное, но оно было платным, а денег у нас тогда просто-напросто не было, да и сейчас, впрочем, тоже». Так что хорошо, что иногда перепадают презенты от пациентов. Есть чем в школе классную задобрить. В квартиру я влетела, порядком запыхавшись, и, не найдя в серванте заветной коробки, решила спросить у мужа, который с кем-то разговаривал по телефону, закрывшись в ванной. «Конечно, солнышко, я заеду за тобой. Да, любимый, отвезу на работу и заберу, как обычно. А что ты сделаешь за это своему котику? А как? О, мне весь в предвкушении». «Услышала я. Давай же, расскажи, как ты делаешь это. м sorta... Слушать стоны и вздохи я не стала. Что за мужики пошли нынче, а? Что это секс по телефону? И почему я уверена, что не только по нему? Плевать, конфеты важнее. «Дорогой!» — забарабанила я в дверь. «Ты не видел конфеты в коробке, что подарили мне на той неделе?» Дверь открылась, и оттуда высунулась красная виноватая морда. «Я это...» — мялся благоверный. «Я думал... В общем, я их съел. Гад!» «Ладно, я поняла. На сладенькая потянула». Одолжи денег мне срочно надо». Требовательно протянула руку, прикидывая, за сколько успею добежать до магазина и купить замену. Казалось, важнее не то, что я услышала, а то, что мне нечем решить проблему с Пашкой. «Ириш, понимаешь, тут такая ситуация. В общем... В общем, наверное, я ухожу от тебя». «Наверное, или уходишь?» — уточнила, нетерпеливо тряся рукой. «Ухожу», — решился муж. «Хорошо, тогда чтобы к вечеру духу твоего тут не было, ключи оставишь Лёшке, а за конфеты на карту мне переведёшь». Я выскочила из дома и побежала в магазин. По дороге осознала окончательно, что только что меня бросил муж. Мало того, что бросил, так ещё это сволочь куда-то делал дорогие конфеты, которые мне сейчас жизненно необходимы. Звонок застал меня, когда я уже оплатила на кассе самые крутые конфеты, которые только нашла. «Ира, это невыносимо!» – завопила в трубку Ольга. «Мне звонят в такую рань, чтобы сообщить, что ты совершенно не способна справиться с воспитанием детей. Так и думала, что на тебя нельзя положиться. Я возвращаюсь сегодня. Это решено». «Блин, не успела в школу. Но тем лучше. Я и так времени сколько потратила. А у меня смена вообще-то». Возвращаюсь на станцию. «Хорошо, Оля, но, извини, не смогу тебя встретить. Я на смене сегодня. Вечно тебе нет дела до сестры!» Тут же укорила меня Ольга. «Но я все понимаю. И, Ир, тут такое дело...» «Бип!» Раздалось оглушительное по духам. Это я зазевалась и чуть с ним вышла под колеса. «Черт, всю кувырком!» Зато хорошо, что Сергей ушел. Надо позвонить, поторопить его. Хотя Ольга могла бы и заранее предупредить. — Оль, прости, не расслышала, что ты говоришь. Перехватила поудобнее коробку, что чуть не вырнила. И денег жалко, что так бестолково потратила. Виктору Васильевичу отдам за то, что прикрывает меня, дуру, постоянно. — Чем ты там вообще занимаешься? Опять и начала с претензией сестра. Но на этот раз быстро успокоилась. — Ир, я говорю, не одна приеду. Я мужа привезу турка. — Неожиданно, но поздравляю. — Оль, давай позже, ладно? У меня работа. «Нет, Ир, погоди еще минуту. Я хочу, чтобы ты съехала из квартиры. Мы семья, я, мальчишки и муж. А ты лишняя, понимаешь?» «Я лишняя в собственном доме. Да, Оля, понимаю. Чего же не понять? Тебе нужнее. Извини, правда, не могу больше говорить». Я скинула звонок и протянула коллеге конфеты. «Чай попьете. Спасибо, Вить». «Ир, ты в порядке?» спросил пожилой мужчина, которого никак не отпускали на пенсию. Да, конечно, все отлично. Спасибо, что прикрыл. В общем, утром не задалось.